Голова 14 Я снова иду по знакомым ночным коридорам, но в этот раз на моем лице появляется улыбка, которую я усилием воли сгоняю. Не время еще. Не время. Картонный воротничок рубашки безжалостно впивается в мою шею. Дуся, зараза, не стала даже слушать меня. Накрахмалила самую лучшую рубашку и выгладила праздничный костюм. чувствуя себя при этом капустой, которую впихнули в узкую картонную коробку. Нет, можно было, конечно, поругаться с ней, потребовать мой привычный костюм, в котором я всегда хожу на работу. И она бы не посмела отказать мне. Но потом опять же тихая война начнется. Все эти морковные пудинги манные каши комочками вместо котлет и прочей нормальной еды. Нет уж, лучше потерплю в этой отвратительной накрахмаленной броне. Всего-то один вечер только. Прижимая к груди коробку с пирожками, ватрушками и еще чем-то дуреюще ароматным, опять Дуся впихнула мне это и на мои аргументы и от некива не сказал что я в конце концов могу оставить все Изольде Мстиславовне. Поднимаюсь на один пролет по лестнице, поворот налево, еще раз, и вот я уже перед заветной дверью. Стучу в дверь. «Заходи, муля!» – доносится радостный голос Изольде Мстиславовне. «Захожу». Изольде Мстиславовне вся довольная, улыбается. А это ее синие блузки с белым воротником хорошо пахнет какими-то цветочными духами. Дверь в кабинет Большакова распахнута, оттуда слышится звон бокалов и чувствуется запах колбасы. «Это Муля пришел!» — кричит он из кабинета. «Иди уже сюда, герой!» «Это вам!» Я пихаю коробку с дусинными пирожками из орден Сиславыни и иду к Большакову. Хозяин кабинета был не один. За столом, на котором выстроились две бутылки коньяка, графинчик с какой-то наливкой и бутылкой минералки, Кроме Большакова сидели Володя, Козляткин и неожиданно Завадский. При виде меня он кисло скривился и зыркнул раздраженным взглядом. «Ну что ты встал?» – оживленно замахал руками изрядно захмелевший Большаков. «Заходи давай, не стой в дверях!» «А вот что нам муля принес!» С улыбкой радушной хозяйки торжественно внесла большое блюдо с дусинными пирожками и ватрушками из Ольдом Стиславана. «Так что все проблемы решены, и никуда теперь идти не надо!» И тут только я обратил внимание, что на столе, кроме шеренги бутылок, была лишь сиротливая тарелочка с тоненькими лепесточками колбасы и сыра. Так что Дуся оказалась права. Вернусь, надо ей подарить что-нибудь за предусмотрительность. «Все прошло более чем удачно», — похвастался мне довольный бышаков и расплывший широкой улыбки, лихо разлил коньяк по рюмкам. «Садись, муля. Этот тост выпьем за тебя». За твою настойчивость и за то, что только благодаря тебе мы сегодня получили одобренный самим вождем советско-югославский проект. Он даже хвалил. И Верочка будет очаровательна в главной роли моего фильма. С самодовольным видом добавил Завадский и бросил на меня такой злобно-торжествующий взгляд, что я аж поперхнулся коньяком и закашлялся. «Осторожней!» – похлопал меня по спине Володя. что ты разволновался, брат. Какого еще вашего фильма?» – без обвиняков спросил я Завадского, уже точно зная ответ. «Зауряд, врач!» Снисходительно бросил мне Завадский поджал губы. «Название так себе, примитивное, но мы переделаем. На наш, на советский лад». А я поднял красноречивый взгляд на Большакова. «Что не так, муля?» Спросил тот добродушным голосом и принялся суетливо разливать еще коньяк, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Какой Завадский и какая нахрен Верочка в главной роли?» Медленно багровее прошипел я. «Иван Григорьевич, мы же изначально планировали, что этот фильм будет снимать югославский режиссер». И договаривались, что в главных ролях будут выбраны мной артисты. «Ну-ну, не кочевряжься!» – фыркнул Завадский. «Молоко на губах не обсохло, в большие дела лесть». Я не обратил на него ровно никакого внимания, все продолжал смотреть на Большакова. <как> муля!» – предупреждающе прокашлял рядом Козляткин и дернул меня за рукав. На него я тоже даже не взглянул. Над столом повисла напряженная тишина. Слышно было, как в приемной Изольда Мстиславана тихо напевает себе под нос что-то бравурное изрядно фальшивее перевирая ноты. «Лучше бы вы оставили этот проект у Александрова», медленно и тихо произнес, я отодвигая рюмку с коньяком. «Этот хоть понятно, что враг, но и не скрывает этого. Но с какой стати в мой проект вдруг влез этот ушлый человек? Вот этого я никак не понимаю». «Муля», — благодушно ответил мне Большаков, словно не замечая Багрового-Завадского и смущенного Козляткина, «ты пойми, нам нужен такой проект, чтобы он прогремел не только на весь Советский Союз, но и на все буржуйские страны. Мы должны показать им, надрать буржуям их империалистические задницы. И мы им покажем, я даже не сомневаюсь, перебил Башаковая. Но причем тут заводский какая-то Верочка. Муля, Юрий Александрович очень опытный режиссер. Да, он хоть и режиссер в театре, но и в киногруппу он тоже будет включен. Мы обязательно пригласим югославского режиссера. Как его там? Ёжи Галя, торопливо подсказал Козляткин. Молодой югославский режиссер. В прошлый раз приезжал к нам. Там еще можно было Франца Штиглица пригласить, но он не молодой. «Да, Ёжа Галя», — повторил Большаков. «Но Ёжа Галя будет выполнять техническую киношную часть. А вот основная режиссура как раз и ляжет на плечи Юрия Александровича». Он согласился. «Нет!» — жестко сказал я. «Что нет?» — не понял Большаков. «Завадского и всяких его верочек в этом проекте не будет!» — твердо сказал я. «Ах, ты ж молокосос!» — вскричал Завадский и полез на меня, схватил за полы пиджака и потянул, разрывая ткань. Володя встрял между нами и принялся разнимать с одной стороны Козляткин с другой. Вбежала бледная Изольда Мстиславовна, запречитала заламовые руки. «А ну тихо!» — рявкнул Бышаков, и Завадский послушно выпустил остатки моего пиджака и встал по стойке смирно. Володя торопливо оттащил меня подальше, а Бышаков продолжил бушевать. «Устроили, черт знает, что такое! Да мы должны плечом к плечу сейчас стать сплотиться! Одно же общее дело делаем! А вы что устроили?» это все он Пискнул из-за угла Завадский. «Еще и Вера Петровна оскорбляет, и меня!» «Помолчи, Юра!» Цыкнул у него Большаков и повернул ко мне налитое кровью лицо. «Что ты себе позволяешь, Бубнов?» «Совсем страх потерял?» «Думаешь, что если я твой проект смог самому вождю доложить, то ты сразу уже герой?» «Он вредит нашему проекту!» Опять поддакнул заваский «Действительно!» Проручал Большаков. «Из-за таких отсталых элементов и тормозится развитие советского кинематографа!» Меня аж перекосило от таких слов. Я смотрел на одухотворенные лица этих номенклатурщиков и ясно понимал, что им я ничего не докажу. Завадский ловко влез в проект, переступив через мою голову. И Большаков ему верит. Ему, а не мне. Если отбросить эмоции, то тут я даже в чем-то Большакова понимаю. Завадский – известный режиссер, имеет большой опыт, поддержку. Уже не раз доказал, что может делать большие проекты. А вот я для него – темная лошадка, молодой щегол, который непонятно как пролез наверх и у которого от успехов сорвало крышу. «Ты меня слышишь?» – рябнул Большаков вывел меня из задумчивости. Я посмотрел на него более осмысленным взглядом. «Передай все документы Юрию Александровичу. Сейчас же! При мне передавай!» – прорычал он. Я вытащил папку со сценарием из из портфеля и аккуратно положил на стол, стараясь не зацепить тарелки с колбасой и пирогами. На Завадского и Большакова я старательно не смотрел. «Еще что-то? Или я могу идти?» – спросил я ровным, безэмоциональным голосом. «Иди!» Проворчал Бышаков, искоса наблюдая, как Завадский моментально вцепился в папку, жадно схватил ее и прижал к груди. Я развернулся и молча вышел из кабинета, молча прошел мимо перепуганной Изольдой Мстиславовны, вышел в коридор и спустился по лестнице. Москва спала. Ночные окна в домах темнели. Лишь кое-где советские граждане не спали. Может, работа срочная какая, а может, бессонница. Я шел по улицам. Теплый весенний ветерок обдувал мое разгоряченное лицо. На чернильном небе сияли крупные, словно каштаны, звезды. В другой раз я бы обязательно остановился и полюбовался на них, но не сейчас. Я вошел в свой двор, вошел в подъезд, поднялся по лестнице и открыл дверь в коммуналку. Здесь было сонно и тихо. Соседи, наконец, угомонились и давно уже сладко спали в своих кроватях. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Дусю, я открыл дверь и на цыпочках начал входить. Начал входить и замер потому что, во-первых, в комнате горел свет, а, во-вторых, Дуся сидела за столом, на котором была высыпана гора гречки и перебирала ее. «Не спишь?» — спросил я. «Тебя жду. Что, Муля, опять они тебя облапошить пытались, да?» — вглядываясь мне в лицо, с тревогой спросила Дуся. «Как обычно?» — кивнул я. «Но ты им задал?» — кивнула она на мой разодранный пиджак и продолжила мерно и неторопливо перебирать крупу. «Конечно, задал», — сказал я и снял наконец-то этот ненавистный пиджак и картонную рубашку «Что на этот раз?» – опять задала вопрос Дуся. Большаков доложил все Сталину удачно и хорошо. Тот даже хвалил, – сказал и механическим голосом. Но потом влез Завадский. И теперь главным режиссером будет он. А я уже Галя останется на подхвате. Фарина Георгиевна, ирина Васильевна и Миши там не будет. Главная роль будет у Веры Морецкой. «Он забрал у тебя сценарий?» Все-таки оторвала взгляд от крупы Дуся. И увидев, что я согласно кивнул, не выдержал и расхохоталась. «Я представляю, какое у него будет лицо, когда он этот сценарий увидит!» Я тоже рассмеялся. «Думаешь, все получится?» — лукаво спросила она и сыпанула горсть очищенной гречки в таз. Я, пожал плечами потянулся и зевнул. «Сложно прогнозировать, Дуся. Сейчас все пошло так, как мы и думали. Завадский уже подсуетился, думая, скоро подтянется рыбка помельче, но позубастей, типа Глориозова и Капралова-Башинского». И это еще остальная стая не знает, что этот проект Большаков увел у Александрова». «И что ты будешь делать дальше?» – спросила она. «Нужно срочно сообщить Свинцову, что сценарий у меня забрал Завадский, и что он подбил Большакова идти с докладом к Сталину, потому что хотел забрать себе этот проект», – объяснил я. «Вот завтра прямо с утра схожу к нему в Институт философии, извинюсь. Я ведь человек маленький, молодой, неопытный. Мне сказали отдать, я отдал». А пока они будут между собой воевать и грызться, я начну потихоньку сужать круги вокруг Александрова. Как раз он будет отвлекаться на них, а тут и я. И Вера с Валей мне помогут. Кстати, после Свинцова нужно будет еще зайти в театр и наябедничать и Глориозову на Завадского. Пусть тоже присоединяется к грызне. Ты тоже не забудь завтра пожаловаться, Белли. Если появится Файна Георгиевна, то и ей обязательно. И что, роли у нее теперь не будет. Ни у нее, ни у Рины. «Я завтра на рынок иду. Там глашу ее встречу», – задумчиво сказала Дуся. «Ей и пожалуюсь. Она передаст все Фаине Георгиевне». «Еще лучше», – оценил коварство Дуси, и добавил. «А вот потом, когда Завадский откажется от проекта, мы его возьмем и прекрасно реализуем». «Ты точно уверен, что Завадский откажется?» – недоверчиво спросила Дуся. «Конечно откажется», – улыбнулся я. «Он не потянет его. А менять сценарий он не сможет, потому что его утвердил Сталин». А когда проект повиснет на волоске, я его заберу, и мы с Ёжи Галей снимем прекрасный фильм. но ну, тогда помоги мне перебрать вот эту еще кучку. И надо идти спать», – подытожила Дуся. Наутро меня уже ждала Валентина. Мы с ней сговорились идти в Институт философии. Я пойду к Свинцову, а она заглянет в отдел аспирантуры и выяснит все о лекциях. То, что Валентину знают как мою невесту, я не беспокоился. Народу в Институте много, молодежи особенно. Кроме того, я подсказал Валентине, как одеться, и сейчас она была на себя мало похожа. Модная стрижка, каре, брючный синий костюм. Длина жилета была строго по колено, так что вид он имел довольно пуританский, чтобы не смущать граждан, но при этом выглядел очень стильно и модно. И кремовая блузка. И вот передо мной совершенно новый человек. Хотя косметикой пользоваться она все-таки не умеет. «Ну как?» – спросила Валентина меня, лукаво блестя глазами. «Все хорошо». Но только зачем ты так накрасила глаза? — Чтобы выразительнее были, — растерялась Валентина и тихо спросила. — Тебе не нравится? — Ты надела синий костюм. Вот зачем ты накрасила глаза зеленым и оранжевым? — Это тени. — Я понимаю, что тени, — вздохнул я. — Но ты же идешь в институт, а не в ресторан. Сейчас день, а не вечер. Не годится. поди умойся и накрасишься заново. — Ты зануда, муля, — вспыхнула Валентина и послушно пошла умываться в ванную. — Дуся, дай я чистые полотенца. Просил я, допивая кофе. «Зачем девушка обижаешь?» Укоризина покачала головой Дуся. «У нее красивые глаза», — ответил я. «И не надо переключать внимание на тени. Нужно, чтобы природная красота глаз была подчеркнута, а не светофор нарисован на лице». Валентина как раз вошла в комнату, умытая и надутая. Однако при моих словах она просияла. «Моля, ты правда считаешь, что у меня красивые глаза?» «Давай быстрее», — вздохнул я. «Опоздаем же». Когда, наконец, мы покинули коммуналку и вышли на улицу, Валентина спросила. «Муля, ты не боишься?» «Кого?» — не понял я. «Что у нас не получится?» «У нас все получится», — успокоил я девушку. «Мы с тобой прекрасная команда, и у нас есть четкий план. Поэтому, чтобы у нас не получилось, нужно очень сильно постараться». Валентина хихикнула и спросила. «Муля, ты обещал, что поможешь мне измениться полностью, чтобы я смогла достигнуть высоких результатов в жизни». «Обещал. Не стал отнекиваться я». «Ну так расскажи, пока мы идем» предложила девушка. «Хорошо». Вздохнул я и спросил. «Вот скажи, Валентина, что для тебя успех?» «Успех?» Удивилась она, чуть не сбилась с шага. «Это когда моя работа нужна людям. Когда я приношу пользу советскому обществу и нашей стране». «А для тебя лично?» Она задумалась, и некоторое время вышли молча. Наконец она тихо сказала. «Признание. Слава. Уважение. Хорошая зарплата. Ну, такая, чтобы я могла себе купить красивые вещи». «Все правильно», – кивнул я. «На первый взгляд, все, что ты перечислила для себя, лично и для людей, логично и правильно. Но вся загвоздка в том, что ты сейчас говоришь об успехе как о способе выжить, а не как о способе жить». «А как надо?» – удивилась она. «Понимаешь, Валентина, успех – это не конечная точка, не финиш. Это маршрут, путь. Он не в одной точке. Он в балансе, в полноте, в цельности. И мы с тобой должны определить твой маршрут, «И определить, как ты туда пойдешь, понимаешь?» «Это все так сложно», — вдохнула Валентина. «Но главное, я не хочу быть бухгалтером. А еще я не хочу жить так, как живет моя мама». «Что именно тебе не нравится? Загородный дом и цветы в саду?» «Нет, на сад мне плевать. Мне не нравится, что она занята только нами с Лариской. Чтобы у папы рубашки были выглажены, и чтобы на ужин была полезная еда. А я хочу...» Она задумалась и покрутила рукой, не в силах сформулировать. «Вот мы с тобой и должны определить, чего ты хочешь», – ответил я, – «потому что сейчас ты даже сформулировать это не можешь». Она хотела что-то ответить, но тут я, наконец, увидел знакомое бело-желтое здание с массивными колоннами. «Вот мы и пришли», – сказал я, и Валентина умолкла. «Мы дошли до Института философии».